Часть 2. До тех пор, пока после отстаба Джоба Трунихта он не занял пост председателя Верховного Совета Союза свободных планет, Жан Репеллу показывал довольно выдающиеся способности и характер. К 799 году космической эры, в возрасте 50 лет, он уже работал под началом двух министров, проявив редкий талант к административной деятельности и разработке политики в области финансов и экономики. Он всегда был противником безрассудных военных кампаний, не давал разрастаться армии и стремился улучшить дипломатические отношения с Империей. Его политический оппонент Джоб Турнихт часто ругал сладкий речи Эрбеллу, но никогда его характер. В ту ночь он стал объектом резкой критики за то, что поддался давлению имперского верховного комиссара Кампфа и попытался физически уничтожить Яна Венли. Теперь он понимал верность поговорки, «Талантливый в мирное время человек показывает свое истинное лицо во время кризиса». Но это в первую очередь относилось к «человеку, показывающему себя во времена кризиса», а не «талантливому в мирное время человеку». Если бы Ян и Ребелло родились на полвека раньше, последний служил бы Союзу свободных планет как способный и благородный государственный деятель, в то время как Ян был бы малоизвестным историком, которого руководство армии ругало бы за то, что он недостаточно серьезно относится к преподаванию, И вынуждает студентов всему учиться самостоятельно. И вероятно, именно такую судьбу я не предпочел бы. Так или иначе, не было никаких сомнений в том, что Робелло был самым удобным заложником, и в данный момент ничто другое не имело значения для Шонкопфа и Атенбора. Из своего ландкара Шонкопф вошел в канал, предназначенный исключительно для военного использования. На мутном экране портативного видеофона хроматические нейтральные цвета слились с шокированные выражение лица мужчины средних лет с густыми бровями и угловатой челюстью. Это могло показаться невероятным, но им удалось связаться с офисом адмирала Роквелла в центре стратегического планирования. «С вами, говорят, злобные повстанцы. С предельной искренностью и любезностью представляем вам наши требования, ваше превосходительство. Слушайте внимательно, можете даже записать». Одним из особых навыков Шонкопфа было умение выбирать такие слова и тон голоса, которые приводили его противников в настоящую ярость. И в этот раз Роквелл тоже почувствовал, как каждая клеточка его существа дрожит от гнева из-за высокомерия этой неожиданно появившейся говорящей головы. Роквеллу было около 50 лет, и он был совершенно здоров. Единственным поводом для беспокойства было слегка повышенное кровяное давление. «Я так понимаю, ты Шон Копф, командир полка Розенриттеров. Не болтай попасту языком, проклятый бунтарь! Но чревовещанием я не владею, поэтому буду болтать языком, как захочу». «Могу ли я перейти к деталям наших требований?» Выразив эту наигранную просьбу об одобрении и дождавшись ответа, Шанкоп продолжил. «Достопочтенный председатель Совета, его превосходительство жанра было в настоящее время содержится в нашей роскошной тюрьме. В случае, если наши требования не будут выполнены, мы будем вынуждены изгнать его превосходительство Ребелла на небеса и положить конец этому отчаянию, напав на имперский флот во славу Союза, начав великолепную войну на улицах, где ходят мирные жители и все такое. Уличная война между бронегренадерами имперцев и полком Розенриттеров. Одна только мысль об этом заставила адмирала Роквелла содрогнуться, часть его наслаждалась перспективой проявить свою романтическую жажду крови, недостаток, свойственный всем военным, тогда как большая часть его разума была охвачена страхом и беспокойством. «Вы готовы вовлечь невинных гражданских в свою бессмысленную схватку только ради собственного спасения?» «А что насчет вас? Вы готовы убить невиновного человека только ради собственного спасения?» «Я понятия не имею, что вы имеете в виду. Не пытаетесь нас оклеветать, не имея на то никаких оснований. Тогда вернемся к нашим требованиям. Если вы не желаете присутствовать на государственных похоронах председателя Рабелу, то должны освободить Адмирала Яна целым и невредимым. Да, и еще нам нужна сотня ящиков лучшего вина, которое только можно достать. Это выше моих полномочий. Мне нужно позвонить». «Тогда поторопитесь. Если никто в правительстве Союза не обладает надлежащей квалификацией, тогда мы могли бы провести переговоры напрямую с имперским верховным комиссаром». «Не спешите! Я перезвоню вам как можно скорее. Вы должны вести переговоры только с правительством и военными Союза. По крайней мере, надеюсь, что вы это сделаете». Шонкоп злобно улыбнулся начальнику Центра и прервал разговор. Роквелл перевел пылающий взгляд с экрана на своего помощника, который в раздражении вскинул руки, Он не смог отследить источник звонка. Роквел громко цокнул языком, швыряя голос в экран, словно камень. «Предатели! Непатриотичные ублюдки! Вот почему мы никогда не сможем доверять никому из бывших имперцев! Меркац! Шанков, Все они!» А также Ян Венли, тот самый человек, который назначил их на эти посты. Ему никогда не следовало рассчитывать на эту нелояльную, непатриотичную компанию только ради их талантов. Те, кто борется за свою жизнь бесполезны, Скотт с промытыми мозгами, готовы выполнять приказы и умирать без вопросов и протестов, вот лучшие люди для страны и ее вооруженных сил». Речь в данном случае шла не о защите демократии, а о защите демократического государства. Глаза Роковла сверкнули, несправедливое, но правильное решение ситуации соблазняло его неотразимой сладостью, было бы трудно вызволить представителей Робеллу и заложников, но если они проигнорируют его захват, не получится ли у них просто оставить на усмотрение правительства Союза борьбу с повстанцами? Да, защита государства была первостепенной задачей, и для достижения этой цели они готовы принести любые жертвы, независимо от того, кто они насколько великие. Пока психическая температура Роквелла поднималась и падала, верховный комиссар империи Камф, одетый в военную форму, как раз устраивался в свои роскошные ложи в государственной опере. Хотя у него не было и капли тяги к искусству, как у его коллеги Маклингра, Камф имел чувство светского этикета, и поэтому прибыл в оперный театр всего на 5 секунд раньше назначенного времени. Тем не менее, в нем пробудился праведный гнев, когда оказалось, что хозяин опоздал. «Почему председателя до сих пор нет? Неужели он слишком горд, чтобы сидеть с нами, в варварами в форме?» «Нет, я уверен, что он уже покинул здание совета и прямо сейчас едет сюда». Главный секретарь Рэбеллу раболепно потер руки, Если можно выделить какую-то одну отрицательную черту бюрократов, так это то, что они рассматривали человеческие отношения только как за ступеньки для подъема. Над ним стоит Рэбэлу, а над Рэбэлу стоит Рэнен когда дело косалось людей более высокого ранга, он мог кланяться и рыболепствовать, несколько, не задевая свою гордость. Когда недовольство Рэнен достигло критической точки, ему позвонили по видеофону. Сопровождающие Верховного Комиссара почтительно словно слуги вышли в коридор, пока тот выслушивал доклад вице-адмирала Зама, старшего офицера канцелярии комиссара. Председатель Рабелу, как он теперь узнал, был взят в плен подчиненными Яна. Губер и Нанкамфа полускрытые усами изогнулись вверх. Это было лучшее оправдание, чем он когда-либо мог надеяться. Шанс открыто обвинить правительство Союза в неспособности справиться с ситуацией, избавиться от Яна и поставить под угрозу автономию Союза сам прыгнул прямо ему в карман. Реннанкамп вскочил со своего слишком мягкого стула, не видя необходимости скрывать свою незаинтересованность в представлении, высокомерно игнорируя всех, кто был связан с растерянным правительством союза и театром, Реннанкамп покинул здание. Ему предстояло сыграть главную роль в куда более великолепной опере «Кровопролитие».